Глава 20. Печать тайны. Там, где есть тайны, там нет свободы. Но как стать свободным самая большая тайна. Я возвращаюсь домой, храня на губах растворившийся поцелуй Дастина. Меня потряхивает от нашей встречи, но я держу себя в руках, вернее, пытаюсь. Внутри меня горит страх, и я боюсь, что отблески этого яркого костра видны в моих глазах. Я боюсь выдать тебя. Дома я с трудом успокаиваюсь. Сначала делаю себе горячий чай с мятой, потом плескаю в стакан виски и колу. В этой квартире много алкоголя, но я редко притрагиваюсь к нему. Но сегодня делаю исключение. Мне страшно. Я звоню Меган, болтаю с ней, стараясь, чтобы мой голос звучал беззаботно. и удостоверяюсь, что с ней всё в порядке, их с Эштоном ещё не выгнали. Однако тётя замечает, что со мной что-то не так. «Всё в порядке, Санни?» — спрашивает она. «Да», — отвечаю я. «Просто устала. Не волнуйся». «Санни, я...» Мэг замолкает, словно собирается сказать мне что-то важное, но не решается. Я снова напрягаюсь. «Что такое?» «Дело в том...» Тётя снова молчит, а потом где-то на заднем плане я слышу голос медсестры, которая пришла в палату, чтобы отвезти Мак на какую-то процедуру. Мне кажется, тётя облегчённо вздыхает. Мне пора, милая, вздыхает она. Поговорим позднее. Передавай привет Аштану. Обязательно. Он всё ещё ждёт тебя. Мы прощаемся, и она кладёт трубку, а я допиваю свой виски и начинаю мониторить новости о Лилит. По тому каналу корреспонденты которого присутствовали около здания суда, пока ничего не показывают. И в новостях о психопатии Бенни и его жертвах не говорится ни слова. Зато кое-какие газеты, большинство из них второсортные, опубликовали на своих интернет-порталах статьи о том, что сегодня должно было состояться предварительное слушание по делу о двух похищенных девушках. Также они опубликовали и фото, сделанные у здания суда. На слова богу лица Лилит не видно, а Дастина и меня на снимках вообще нет. Зато Октави и получился отлично. Не знаю, повезло мне, или журналисты просто решили сфокусироваться на знаменитости, которая весьма неожиданно появилась в объективах их камер. А может быть, сработало агентство Дастина. Я не знаю. Я просто коротко выдыхаю, но не расслабляюсь. День ещё не закончился, новостная бомба может взорваться в любую минуту, и Эмма Монлייט может обо всём узнать. Вечером приезжает Джессика. Она многозначительно смотрит на открытую бутылку виски и садится рядом со мной на диван в гостиной. Всё так плохо? только и спрашивает она. Взгляд у неё не гневный, а понимающий. И я, заключая про себя, что Джессике пока ничего не известно. Да, погана, признаюсь я. Как твоя подружка, любопытствует она. Плохо. Этот урод испалоссовал её лицо. Знаешь, какая моя Лилит была красивая, спрашиваю я с горечью, вспоминая блеск её измученных глаз. Лилит. Лилит Бейкер, твоя подружка, с которой ты снимала квартиру, припоминает Джессика, и я ругаю себя за то, что так необоснованно выдала её имя. Откуда ты знаешь? вздрагиваю я. Мне пришлось собрать на тебя полное досье, красотка, пожимает плечами Джессика. Обычная процедура, не волнуйся. А память у меня фотографическая. Ничего личного. Жаль девочку. Напоминает мою первую любовь. Мне тоже жаль. Но что я могу сделать? И я молчу. У этого подонка родители со связями. Шишки в мэрии, говорю я с отвращением. Прости, если из-за меня у тебя будут проблемы. И я рассказываю о том, как Лилит поджидали журналисты. Джессика внимательно меня слушает, глядя в окно на ночной город, перемигивающийся огнями, и между её бровями появляется едва заметная вертикальная морщина. Я заканчиваю, а Джессика встаёт и наливает в бокал виски, смешивает его с колой, добавляет лёд и ставит на столик передо мной. В обтягивающих чёрных брюках, чёрной рубашке с закатанными рукавами, с чёрными завязанными в высокий хвост волосами, она похожа на бунтарку, не свойственный ей образ. Я молча пью, а она курит сидя на подоконнике. Тот ещё у тебя был денёк, задумчиво произносит Джессика, выдыхая горький дым. Я прикрою тебя, если вдруг твои фото просочатся, но будь осторожней. Извини, только и говорю я. Джессика качает головой, пристально глядя на меня. У меня есть для тебя информация. Какая? поднимаю я на неё взгляд. По делу твоей тёти? Наверное, сейчас не время говорить тебе об этом, но потом я могу и передумать, отвечает Джессика. "Не я не слишком щепетильна, да? Говори, прошу я, сжимая кулаки на коленях. Пожалуйста, скажи, что тебе удалось узнать. Ты точно этого хочешь?" спрашивает она и делает новую затяжку. Её скулы выделяются сильнее обычного. "Точно", твёрдо отвечаю я, внутренне подобравшись Дело по аварии, в которой пострадали твои родные, слишком сильно интересует влиятельных людей. Им занимался лично начальник бюро Роберт Симпс. Фигура в департаменте полиции весьма значимая, продолжает Джессика, пристально глядя на меня. А чтобы обычное дело контролировал такой человек, как Симпс, нужно надавить на правильные кнопки. Понимаешь, о чём я? Я неуверенно киваю. Это имя ничего мне не говорит. Но я понимаю, о чём ведёт речь Джессика. У этого дела не было и нового исхода с Анни. Оно должно было закончиться так, как хотела Сим. Я прикрываю глаза. Всё так, как мне и казалось. Кстати, твоя тётя думает в курсе, продолжает Джессика. Мне удалось узнать, что к ней приезжал адвокат человека виновного в аварии. Узнай, появились ли на её счету деньги. Если нет, ей угрожали. Если да, заплатили. В любом случае она будет молчать. На место гнева в моей голове приходит растерянность. Возможно, Меган и правда угрожали. С ней творится что-то не то. Значит, справедливости нет? спрашиваю я, чувствуя себя маленькой девочкой. Нет. Есть только борьба. С системой, с людьми, с собой, жёстко отвечает Джессика. Ты должна бороться. и твоя подруга, и тётя, иначе вы не выживете. И как мне бороться с теми, кто контролирует начальника бюро, ухмыляюсь я. Как мне бороться с мунлайтами? Против них я ничто. Борис, не против них, а против себя. Заставь себя забыть это и идти дальше, говорит она. Если ты погрязнешь в умыслях о горе или мести, ты пропала. Как моя мать, думаю я. Она погрязла Я хрипло смеюсь и снова пью. Мне всегда приходилось бороться. За любовь матери, за музыку, за существование. Теперь за тетю и брата. А бороться за любовь я не стала, предала ее. «Я буду петь вместо Дианы на концерте», — сообщаю я Джессике зачем-то. «Знаю. Потерпи, малышка», — говорит она. «Когда Рон займет свое место, я помогу тебе. Мне остается лишь смеяться». Алкоголь начинает накрывать меня, а губы ещё больше горят, будто Джастин прекратил целовать меня только что, а не много часов назад. Ложись спать, велел Джессика. С утра ты должна быть бодрой. Я останусь ночевать здесь. Всё равно завтра должна буду привести тебя на студию. Мы расходимся по разным комнатам. Я принимаю душ, пытаясь привести разбегающиеся мысли в порядок, и вода льётся прямо на голову. Мокрые тёмно-медные пряди липнут к моим плечам. Я снова думаю о Дастине, его руках, губах и дыхании, и сердцебиение само собой учащается. Чтобы вытравить из себя эти мысли, я делаю воду холоднее и из душевой кабинки выхожу замёршая. Я лежу в своей кровати и смотрю на убывающий тонкий месяц, чей свет слабо льётся в комнату. В моих пальцах кулон в виде солнца, который вернул мне Дастин. Душу греет мысль о том, что он всё ещё любит меня. Несмотря ни на что, такой как он, такую как я. Однако стоит мне осознать, какую боль я причиняю ему, как я начинаю плакать и царапаю руки, чтобы боль заглушила слёзы. При себе я тысячу раз повторяю слова извинения, но знаю, что даже их не услышит. Нам не суждено быть вместе. Когда я почти засыпаю, мой телефон звонит. Если честно, сначала я думаю, что это Дастин, и всё внутри тотчас переворачивается, однако это не он. Да, шепчу я, боясь разбудить Джессику. И слышу голос Оливера, родной, незабытый. Ховард? Ховард, это же ты? спрашивает он, и я понимаю, что Оливер пьян. Я, мой голос тих и сух. Какого чёрта? кричит он в трубку так оглушительно, что мне приходится отодвинуть телефон от уха. Какого чёрта ты бросила нас? Ты бросила всё, что мы создавали. Прости, так вышло. Что? Тянет он? Так вышло? Твою мать, Ховард, так не отвечают. Ты кинула нас. Где ты взял мой номер? спрашиваю я устало. У Чета. Не бойся, Ховард, он и не знает, отвечает Оливер. Он обещал хранить твою тайну. И вдруг пьяно хохочет. «Прости», — говорю я. «Пошла ты в задницу!» «Прости? И это все? Мы чуть с ума не сошли и...» «И эта идиотка, она не может петь, как ты», — доверительно сообщает Оливер, наверное, имея в виду Конни. «А Кирстен, моя девочка, скучает по тебе, ты ее послала!» «Исчезла, своровав бабки. Только мисс предательница...» Он затихает на мгновение и выдает... Я знаю, вместо кого ты поёшь. Я с самого начала говорил им, а они не верили. По моим рукам бегут мурашки. Молчи, отвечаю я. Пожалуйста, молчи. Чет сказал, что тебе нужны были бабки. Они заплатили тебе, да? Поэтому ты всё бросила? Не ненавижу тебя. Голос Оливера зол. Алкоголь всегда делает его агрессивным. Мне пора. Чёртова предательница. Он кричит что-то ещё, но я отключаюсь и вырубаю у телефона звук. Мне остаётся надеяться только на то, что мои звонки не прослушиваются. Я устала бояться, но я должна бороться. И пусть моя борьба будет с самой собой, я всё равно стану идти вперёд. Я не такая, как мать. С этой мыслью я засыпаю. Утро начинается слишком рано. Сразу после рассвета похожего на северное сияние. Я снова проверяю новости, облегчённо вздыхаю, не обнаружив своих фото, молча завтракаю, собираюсь и привычно сажусь в машину Джессики. Она довозит меня до студии и уезжает. Остальные приезжают часам к 10, когда начинается дождь, а последними появляются миссис Мунлейт и Диана, которая выглядит так болезненно, словно отравилась. Она бледна и ужасно всем недовольна. С командой техников и звукорежиссёром начинается обсуждение того, как будет проходить живой концерт. Они, как и музыканты, посвящены в тайну Дианы, каждого с семьёй Мунлайтов связывает договор. Диана почти не участвует в обсуждении, сидит в своём кресле, скрестив руки и ноги. Она похожа на снежную королеву, которая отстранена от всего живого мира. Но когда меня просят передать ей бумаги, и я случайно касаюсь ладонью её длинных тонких пальцев, то замечаю, что они дрожат. Хотя она и пытается это скрыть. Я украдкой смотрю на Диану и понимаю, что с ней точно что-то не то. В этот же момент ко мне приходит осознание того, почему Диана всегда так неприветлива и холодна со всеми сотрудниками звукозаписывающей компании, что имеет доступ в студию. Потому что они знают её тайну. Знают, насколько она беспомощна, насколько фальшива. Должна быть она всегда чувствовать себя напряжённой в нашем обществе. обществе невольных рабов её матери. Возможно, Диана думает, что мы презираем её, обсуждаем за глаза и издеваемся. Это не совсем так, но всё же её считают богатой куклой, которая вздумала поиграть в певицу. Должно быть, это унижает Диану. Раньше эта простая мысль не приходила мне в голову, а сегодня она из неё не выходит. Я всё так же на неё злюсь, но в груди появляется сочувствие, и я не могу от него избавиться. Мы репетируем. Диана стоит на импровизированной сцене, а я пою Ангела, и звук из моего микрофона выводится в мониторы. А микрофон Дианы вырублен. Ей нужно просто открывать рот под звуки моего голоса. Она делает это, на бездолжного желания играться и что напрягает руководящего всем делом Уолтера и её мать. Однако, если продюсер старается уговорить Диану работать чуть иначе, то мать подходит к ней, встряхивает за плечи и говорит что-то. Что-то такое, от чего Диана злится ещё больше, вырывается и уходит. Делаем перерыв полчаса, громко объявляет Уолтер. Репетиция проходит с трудом, и Эмма уезжает злая. Напоследок она подходит ко мне, берёт за подбородок и произносит: "Никаких ошибок на выступлении, поняла, Ховард? Ни единой". "Не сделаю", отвечаю ей я, надеясь, Диана тоже. Мои слова ещё больше злят её. Эмма окидывает меня холодным презрительным взглядом и уходит. Часа через два уезжает и Диана, а мы остаёмся и репетируем с повеселевшими музыкантами дальше. Я должна спеть с этлистно «Отлично», выложиться на все сто процентов. Я не могу подвести команду, даже если нахожусь в отвратительном состоянии. Поздно вечером, когда грозовая тьма, нависающая над городом, почти весь день ещё больше сгущается, мы заказываем пиццу. Все ужасно проголодались. Музыка заставляла меня отвлечься от своих мыслей о Дастини Лилит и тёте с братом. Она давала мне возможность не сойти с ума. Но когда мы делаем перерыв, плохие мысли снова лезут в мою голову. Стучат по моим мозгам так же, как косые капли дождя по стеклу окна собняка, за которыми в небе взрываются молнии. Я снова пролистываю новости и вижу множество статей о том, что в скором времени состоится слушание по делу Лилит и Саши. Только теперь в этих статьях говорится о том, что родители Бена – высокопоставленные чиновники из мэрии, которые всячески препятствуют правосудию. Новые адвокаты Лилит открыто выступают с заявлениями о том, что на суде будут предъявлены доказательства запугивания жертв и психологического давления на них. Об этом же говорят и по федеральным каналам. «Это какое-то сумасшествие», – заявляет в камеру представительный седой мужчина с адвокатским значком на лацкане дорогого пиджака. Один из основателей юридической фирмы Гройс и Гудмен. Мы просмотрели материалы по делу о прошлогоднем похищении двух девушек и пришли к выводу, что во время следствия были допущены наигрубейшие ошибки, а наказание ответственных, за которые, разумеется, мы будем ходатайствовать в суде. Складывается впечатление, что ведётся намеренная подчёркивающая компания, имеющая цель запутать хоть следствие, и психологически сломать пострадавших в этом страшном деле девушек, интересы которых мы защищаем. Со всей ответственностью заявляю, что преступник будет наказан. Адвокат прав. Это действительно какое-то сумасшествие. Едва за дело берутся Гройс и Гудман, и оно получает широкую огласку, как на тему похищений начинают высказываться многие известные люди. Волну поднимает сама Элинор Фелпс, которая заявляет о сексизме по отношению к женщинам и недопустимости не наказания за преступления. А после её подхватывают остальные знаменитости, в том числе политики. Особенно бурно в полемику включается один из будущих кандидатов на пост мэра, главный соперник мэра действующего. Он негативно комментирует происходящее, то и дело саркастически высказываясь о главе города и его подчинённых, припоминая все их прошлые грешки. И его рейтинги растут. Я знаю, что ему должно быть плевать на Лилит и Сашу, и он действует в своих интересах, но я рада, что у них есть такая поддержка. И что у Лилит есть Октавий. Я верю в него. Что смотришь, Санни? Подсаживается ко мне Майк. Его взгляд устремляется в экран моего телефона, и он понимающе кивает головой. Я слышал об этом сегодня по радио в машине, говорит он и хмурится. Этого психа должны упрятать за решётку. Надеюсь, так и будет. Выключаю я телефон. То, что у Лилит теперь есть мощная поддержка, меня радует. Один из тяжёлых камней падает с моих плеч, но другие лежат мёртвым грузом. Когда уже привезут пиццу? Смотрит на наручные часы Майк. Он голоден. Из-за грозы по всему городу дикие пробки, улицы заливает с обеда. В подтверждение его слов, за окном раздаётся оглушительный гром. Небо взрывается прямо над нами. Пицца! раздаётся чей-то радостный голос в гостиной, которая считается у нас комнатой отдыха, и Майк оживляется. Идём есть, Санни, тянет он меня за руку. Ты сегодня хандриш, но вкусная еда тебя развеселит. Я улыбаюсь ему и разрешаю отвести себя в гостиную, где кто-то из парней рассчитывается с доставщиком пиццы, который выглядит как настоящее чучело. Из-под фирменной синей кепки с названием сети пиццерий торчат спутанные длинные волосы. На носу сверкает огромные очки, над губами торчат пышные усы, а под ними не менее пышная борода. Его одежда мокрая из-за ливня, и от обуви остаётся влажный след. "Сдачу не надо, твои чаевые", говорят ему, и тот гулким басом благодарит. "Брат, сколько ты получаешь в день?" спрашивает его кто-то из музыкантов. "Почти 20 долларов с оплатой за доставку каждой пиццы и чаевыми", отвечает доставщик. Неплохо, неплохо. Иногда бывает, что чаевые составляют больше сотни, продолжает бородач. Вот однажды, что было с ним однажды, мы не успеваем услышать. За окном вдруг начинается конец света. Что-то ярко взрывается и бабахает, да так, что я вздрагиваю, а парни начинают ругаться. Что за чёрт? слышим мы вопли Уолтера со второго этажа. Что происходит? Начинается суматоха, но довольно быстро прекращается. Оказывается, за окном взрывались фейерверки. Видимо, это сюрприз от поклонников Дианы, которые узнали, где она записывает альбом. Об этом красноречиво говорят букеты цветов, разбросанные у забора, и размокший плакат с надписью «Ди ты лучшее». Мы на спих ужинаем, хотя на самом деле пицца не лезет мне в рот, а затем снова идем в репетиционный зал. Я становлюсь у микрофона, представляя себя на сцене, а не за ней. Парни начинают проверять инструменты. «Что там сейчас по сет-листу?» — спрашивает барабанщик. «В отличие от Оливера, в нем нет огня, хотя профессионализма море». «Розовая вода», — отвечает Майк. Композиция начинается с меланхоличного гитарного соло, которое сопровождается приглушенным звучанием ударных, от которого у меня всегда перехватывает дух. Бас вступает последним, а потом присоединяюсь и я. «Эта песня тоже не моя», — ее написал тот таинственный композитор. Она грустная, пронзительная и выворачивающая сердце наизнанку. Мне понадобилось время, чтобы прочувствовать её. Песню сожаления, песню печаль, песню боль. Она далась мне с трудом. Я бы никогда не написала такую. Но всё же далась. И я пою её так, что даже Диана одобряет меня. Нехотя, но признаёт, что моё исполнение неплохое. Это самая высокая её оценка по отношению ко мне. Неплохо. Я стою у микрофона, держа его обеими руками и пою. Мне хочется думать, что я репетирую вместе со своей группой Связь с солнцем. Учусь в Хартли, живу с Кирстом и Лилит, но вместо этого я думаю о том, что потеряла всё. И мой голос растекает воздух и искрит, как молнии за стенами студии. На моих пальцах больше не тает снег. Себя уничтожить я никому не дам. Теперь я бездушный монстр, не человек. И вместо крови в жилах розовая вода, а вместо сердца бьётся хрустальный лёд. Вместо души вьётся как дым туман. Тот, кто меня уронит, сам упадёт, стоять на моём пути никому не дам. А потом, когда тихо играет гитара, я вдруг слышу громкий голос Дастина. Что происходит? И микрофон падает у меня из рук. Дастин не привык отступать. Он привык упрямо идти вперёд, натыкаясь на преграды, падая, но каждый раз поднимаясь. Возможно, поэтому он смог стать знаменитым из-за своего упорства, из-за того, что шёл к своей цели, несмотря на мнения, слова и взгляды, несмотря на свои неудачи и несмотря на боль. Теперь, когда Дастин как никогда близок к разгадке тайны Санни, он тоже решает идти до самого конца, как гончая собака по следу. Поэтому с самого раннего утра Дастин вместе с детективом Леоном вновь находится у дома Ховард. Правда, место Октавия занимает Хью. И я должен узнать, что она скрывает, твердит Дастин. Должен. Леон внимательно смотрит на него и молчит. Ему кажется, что актёр либо хорошо играет роль влюблённого, либо действительно одержим этой рыжей девчонкой. На свои мысли детектив оставляет при себе. Из дома Санни выходит не одна, в сопровождении уже знакомой брюнетки, которая, видимо, приехала к ней вчера или рано утром. Они садятся в машину и уезжают, а Леон незаметно следует за ними. Санни снова привозит в знакомый особняк XIX века, переделанный под студию, в которой записывается Диана Мунлейт. Логично предположить, что раз Санни работает на Диану, то она будет часто приезжать сюда. Однако дастину не даёт покоя множество вещей. Скажите, это ведь странно, да? задумчиво спрашивает он, глядя на высокий забор, который ограждает особняк от чужих взглядов. Массивные ворота только что закрылись, пропустив машину с парнем, которого однажды Дастин принял за очередного дружка Санни. Что именно странно, сэр? вежливо спрашивает детектив. Хьюна настораживается. Санни работает на Диану, поэтому часто приезжает сюда. Но я не понимаю, почему её каждый раз привозят «Хотя другие музыканты приезжают сами. Это странно». «Странно», — соглашается Леон. «Вопрос в том, сэр, кем она работает?» «Насколько я помню, вы говорили, что мисс Ховард играет на гитаре, верно?» «Верно. Она училась в Хартли и играет потрясающе», — кивает задумчиво Дастин, вспоминая, как умело обращалась с Анни с гитарой. «Она профи». Наверное, именно это заставило Диану взять Санни в свою команду. Сэр, ни на одном мероприятии Санни Ховард не появлялась рядом с Дианой Мунлайт, замечает детектив. Более того, гитарист мисс Мунлайт мужчина. Его зовут Сэм Хейминг. Вам не кажется это подозрительным? Может быть, Санни скрывается от кого-то или переодевается в мужчину? спрашивает Хью. Как в фильме "В джазе только девушки" Детектив внимательно на него смотрит и прячет ухмылку в глубине соapkих глаз. Дастин смеётся в кулак. Сомневаюсь, сэр. Я наводил справки. Сэм Хеминг, довольно известный в узких кругах профессионал. Кроме того, не думаю, что Мисс Ховард может стать выше на целую дюжину дюймов и отрастить себе такие бицепсы. Леон демонстрирует Дастину фотографию гитариста. Это здоровенный лысый тип с руками, забитыми татуировками до самых пальцев. "Я не знаю, кем числится Мисс Ховард в звукозаписывающей компании Big Sky Records", продолжает Леон. "Через одного человека мне удалось заполучить списки всех сотрудников, но Санни Ховард среди них нет". "Вот как", трёт лицо руками Дастин. "Может быть, они используют её как композитора для своей группы? Санни сама писала им музыку и песни". Тогда его зрачки расширяются. Тогда саундтрек для моего фильма должна написать не Диана, а Санни. Чёрт. «Вполне может быть, сэр», — отвечает Леон. «Но никаких доказательств у нас нет». «Мы сможем их добыть, если попадём внутрь?» — вдруг спрашивает Дастин. Он полон решимости. «Может быть, но для этого придётся постараться. В доме есть охрана и камеры», — отвечает Леон. «Когда мой помощник освободится, мы попробуем попасть внутрь, сэр». Одному мне это сделать не удастся. Нет, сделаем это сегодня, упорствует Дастин. Я должен узнать обо всём прежде, чем улечу из страны, понимаешь? Понимаю, но я буду вашим помощником, решает Дастин. И у меня есть план. Леон смотрит на него со смесью жалости и непонимания. Актёр явно сошёл с ума. Как он решил проникнуть на территорию частной собственности? Широко улыбнуться охране и попросить, чтобы его пропустили? Когда я снимался в «Беглеце», мой герой попал в дом к преступникам, притворившись курьером, которого те ждали. Он вырубил курьера, забрал его вещи и... «Сэр», — мягко перебивает его Леон, — «мы не в кино, это реальная жизнь». «Ну и что?» — продолжает упорствовать Дастин. «Детектив, я заплачу столько, сколько скажешь. Помоги мне, у меня мало времени». «И я с ума схожу по рыжей», — думает он про себя. «Дастин, ты рехнулся?» — спрашивает Эфил, но актер лишь нетерпеливо отмахивается. «Ваш герой в беглеце — хорошо обученный полицейский», — голос детектива становится почти медовым. Таким разговаривают с глупыми, но непослушными детьми. «А вы всего лишь актер». «Что значит «всего лишь»?» — хмурится Дастин. «Знаешь, что мне пришлось пережить, чтобы заполучить эту чертову роль?» Да я полгода готовился к ней. Буквально жил в участке с копами, чтобы понять их работу. Тренировался с парнями из Сигмы, чуть не сдох. Сигма оперативный отряд специального назначения. И достал меня своим нытьём. В сторону говорит Хью. Нет, сэр. Вы мой клиент, а не моё пушечное мясо, отказывается детектив. Я актёр, возмущается Дастин. Я смогу сыграть кого угодно. Весь следующий час детектив пытается сдержать напор Дастина, который своим упорством может достать любого. Все аргументы ему не помеха. В результате Леон вынужден согласиться, решив для себя, что это очередной каприз богатого клиента. А ещё он думает, что больше никогда не станет связываться с экзельтированными актёришками. Единственное, что его утешает денежная компенсация за свои мучения. Лестерс глупый, но щедрый. «Хорошо! Хорошо, черт вас побери!» — поднимает обе руки вверх детектив. «Но вы оба будете слушаться меня. Во всем, понятно?» «Ага», — улыбается Дастин. «Не ага, а да, сэр!» — рявкает Леон. Дастин смеется. «А ты забавный!» — говорит он весело. Хью вздыхает. «Похоже, у нас ничего не получится», — холодно отвечает детектив, и Дастин понимает, что тот не шутит. Ну, Господи Иисусе, я буду слушаться вас. Актёр вздыхает и добавляет: Сэр. Леон ухмыляется про себя. Никакие деньги не сравнятся с этим. Он наскоро разрабатывает план, беря за основу солидастина по поводу курьера. Под его личиной тот сможет проникнуть в дом и поиграть в детектива. Один нюанс. Курьеры сюда не приезжают, задумчиво говорит Леон. За всё время наблюдения за этим местом я видел лишь доставщиков пиццы. Пиццу заказывают почти каждый день, и всегда у одной и той же доставки. Если вы хотите пробраться на студию, вам придётся стать доставщиком пиццы. Леон думает, что Дастин начнёт возмущаться, однако тот начинает нервно смеяться. Чёрт, весело восклицает Дастин. Не зря рыжая так меня называла. Хью закатывает глаза. Он хочет сказать какую-нибудь колкость, однако в это время к соседнику подъезжают несколько машин, и из них выходят Диана Мунлейт и её мать. Веселье моментально исчезает из глаз Дастина, когда он наблюдает за тем, как они в сопровождении охраны заходят на территорию особняка. Что же там происходит? спрашивает он сам себя и бьёт кулаком по колену. Я должен узнать, должен. План детектива прост. Они дожидаются очередного доставщика пиццы. Дастин заменяет его и въезжает на территорию особняка вместе с прячущимся на заднем сиденье машинах Хью. Одета они будут одинаково. А потом детектив не успевает продолжить, Дастин нетерпеливо перебивает его. А потом, по моему сигналу, ты вырубишь электричество. До пробок нам не добраться, поэтому ты повредишь кабель на подстанции, которая обеспечивает энергоснабжение района. Свет погаснет, камеры отключатся. У меня будет пара минут, прежде чем начнётся перемаршрутизация нагрузки с других подстанций. Вдохновенно говорит Дастин. За это время я должен буду успеть спрятаться в особняке, а Хью сядет за руль, выдавая себя за доставщика, и уедет. Леон смотрит на него с сочувствием. Что за бред, спрашивает он. Это не бред, возражает Дастин. Так было в сценарии одного фильма, где я снимался. Роль, правда, второстепенная, но кассовые сборы превзошли все ожидания. Подземелье, может быть, слышал? И даже смотрел, ухмыляется детектив. Совершенно глупый сценарий. Кино и реальность слишком сильно отличаются друг от друга, мистер Лестерс. Во-первых, на каждой подстанции есть охрана. Во-вторых, как вы себе это представляете? Вы когда-нибудь видели силовой кабель района? А я видел. Повредить его сложно, ножечком не обрезать. К тому же, ещё и опасно. А я не настолько люблю деньги, чтобы рисковать собственной жизнью ради задания. И что ты предлагаешь? морщится Дастин. Сэр С усмешкой напоминает детектив: "Что вы предлагаете, сэр?" В глазах актёра появляется опасный блеск. "Я предлагаю более простое решение задачи. Устроим фейерверк." "Не понял, честно признаётся Дастин." "Фейерверк. Очень яркий, громкий, прямо под окнами. Он привлечёт внимание охраны. Они или подбегут к окнам, или выбегут на улицу, потому как не сразу сориентируются в происходящем." Из-за это время вы спрячетесь. А потом они вызовут полицию, качает головой хью. Не думаю, качает головой детектив. Скорее всего, они решат, что фанаты Дианы признали о том, где она записывается. Ну или мы поможем им так решить, неважно. Наша задача отвлечь внимание охраны, чтобы мистер Лестерс Смокс спрятался в особняке, а вы заменили его. Леон понимает, что план не блещет гениальностью, но это лучшее, что он смог придумать за короткое время. К тому же, они успеют купить побольше фейерверков. Пусть актёрешка развлечётся. А что мы сделаем с настоящим доставщиком пиццы? Вырубим? спрашивает Дастин позднее, в его голосе нотки азарта. Мы же не в боевике снимаемся, ухмыляется Леон. Просто заплатим. Перехватим и заплатим, уточняет он. А как мы его перехватим? Как узнаем, что в особняке сделали заказ? спрашивает Хью, который принял эту авантюру как неизбежное. В этой сети пиццерии у меня есть знакомый оператор, предупредит меня, отвечает Леон, который успел съездить за необходимым реквизитом и фейерверками. Через несколько часов Диана и её Маттео уезжают, но Санни всё так же остаётся на студии. Дастин не знает, что там происходит. У него есть только догадки. Слушая стук дождя, он думает о рыжей и мысленно обещает спасти её, обязательно. Если не он, то кто? Время течёт рывками, то безумно медленно, то ужасно быстро, и Дастин место себе не находит от беспокойства. Однако, когда знакомый Леона сообщает, что с интересующего их адреса наконец был сделан заказ, Дастин меняется. Волнение исчезает, оставляя место решимости. Страх растворяется в осознании важности момента. Так всегда происходит на съемках, когда Дастин вживается в роль. Он словно становится другим человеком. Сейчас он тоже другой. В парике, на кладных усах и бороде, мешковатой одежде, скрывающей фигуру, и фирменные кепки из пиццерии, которую заранее достал Леон. Больше нет актера Дастина, все мысли которого посвящены Санни. Есть доставщик пиццы, старина Даст — главная мечта которого – заработать побольше чаевых. Даст готов ли бизить и улыбаться в усы, главное, чтобы клиенты были довольны. Хью выглядит точно так же. Он настоящий двойник старины Даста. Парик, усы, бороду, очки Дастин выбрал не зря. Если во внешности есть какая-то заметная деталь, люди будут обращать внимание на нее, а не на лицо. Деталь может легко переключить внимание, а все остальное станет безликим фоном. Это первое, что Дастин запомнил когда-то давно на курсах по актёрскому мастерству. Походка, голос, манера речи всё в нём становится другим. И Леон смотрит на актёра с долей изумления. Всё-таки у того определённый есть талант. Я бы взял вас в своё агентство, говорит Леон. Отличное умение перевоплощаться. Когда меня выгонят из киноиндустрии, я попрошусь к вам, сэр, басом отвечает Дастин. И утирая рукавом широкой рубахи Усы, Хью не выдерживает и смеётся. Но, возможно, я пойду в доставку. 20 боксов в час неплохо, а? А откуда ты знаешь, сколько платят доставщикам? удивляется Хью. На форуме прочитал, отмахивается Дастин. К своим ролям он всегда готовится основательно. Втроём они отъезжают от особняка ближе к основной дороге. Дождь льёт как из ведра, воздух сырой и холодный. а на небе то и дело сверкают острые молнии, да гремит гром. Но отступать они не намерены. Когда с дороги сворачивает машина с низкой подвеской и логотипом доставки пиццы на крыле, Леон, одетый в дождевой плащ, выскакивает из-за кустов и останавливает ее, махая из стороны в сторону зонтом. «Ты к нам? На студию?» — кричит он сквозь гром и называет адрес. «Везешь пиццу?» Из окна автомобиля высовывается удивленный темнокожий парень. «Верно». А вы кто? Ты-ка это же мы и сделали заказ. Только ты к нашему особняку не проедешь, приятель. Кладут новый асфальт, а из-за ливня всё к чертям собачьим размыло, сообщает Леон. Меня отправили, чтобы я тебя встретил, заплатил и забрал заказ. Проклятый дождь, ругается он. Почему я должен торчать на улице? Эй, приятель, сколько там с нас? Давай быстрее, мы же рать хотим, весь день заняты были. Доставщик пиццы верит Леону. Слишком мы того убедительный голос. Он берёт с заднего сиденья целую связку коробок и передаёт их детективу, а тот расплачивается, берёт чек и оставляет парню неплохие чаевые. Осторожнее, только чтобы не промокло, предупреждает доставщик и спешно уезжает, явно боясь, что ли он передумает и заберёт чаевые назад. Едва только его машина скрывается из виду, как детектив, пряча коробки с горячей ароматной пиццей под зонтом, бежит к своей машине, в которой находится Дастин и Хью. Вернее, Дастин сидит за рулём, а Хью прячется на заднем сиденье. Детектив засовывает пиццу в термосумку на переднем сиденье, чтобы она оставалась тёплой. А теперь действуем по плану. Всё поняли? Езжайте. Дастин заводит машину. Как-то страшно, признаётся Хью. Что будет, если охрана меня увидит? Скажу, что ты мой пьяный приятель, гудит Дастин своим басом. уснул в тачке скотина и ещё и наблевал на сиденье, пришлось чистить его целый час. Дастин всё так же спокоен. Он играет свою роль и делает это прекрасно, как и всегда. Они подъезжают к особняку. Дастин выбирается из машины и звонит. Охрана внимательно изучает его через камеру. Круглосуточная доставка пиццы. Баситон по косой струи поливает его. Пошевеливайтесь, парни, я промок как собака. Ворота медленно распахиваются. Дастин садится в машину и свободно проезжает к самому особняку. Я думала, они будут обыскивать тачку. Доносится до него голос Хью, лежащего лицом вниз. Они привыкли, что парни из доставки приезжают регулярно, отзывается нормальным своим голосом Дастин. Когда мы в прошлый раз торчали здесь, видели, как доставщик свободно проехал мимо охраны. Дастин паркуется как попало и, держа в руке термосумку, неуклюже бежит к дверям. Там его уже ждут. Голодные люди самые терпеливые. "Заходи, приятель", говорит ему какой-то мужчина. "Ну и погодка сегодня, верно?" "Собачья", подтверждает Дастин и выгружает коробки с пиццей, которая лишь чуть остыла. "Вот всё ваше". С ним расплачиваются и забирают чек, даже не глядя в него. "Сдачи не надо, твои чаевые", бросает мужчина. "Спасибо". Благодарит Дастин и краем глаза видит Санни, которая входит в гостиную вместе с каким-то парнем. Однако он ничем себя не выдаёт, играет свою роль дальше. Он незаметно нажимает на кнопку вызова телефона в своём кармане, знак для Леона. "Брат, сколько ты получаешь же в день?" спрашивает его кто-то. "Почти 20 долларов, с оплатой за доставку каждой пиццы и чаевыми", басит Дастин и поправляет очки. "Неплохо, неплохо". Иногда бывает, что чейвые составляют больше сотни, продолжает Дастин. Вот однажды, продолжить он не успевает, Леон воплощает их план в жизнь. За окнами начинает греметь фейерверк, люди совершенно дезориентированы. Что за чёрт? кричит кто-то сверху. Что происходит? Пока все вокруг суетятся, пытаясь понять, что происходит, Дастин пробирается к платиновому шкафу, который приметил сразу же, как оказался в особняке. Он прячется в нём и набирает хью. Тот отклоняет звонок, перебирается на переднее сиденье и уезжает. А Дастин остаётся. Перед его глазами стоит Санни, красивая и уставшая, с его кулоном на шее. В шкафу просторно и, можно сказать, удобно, но за тот час, что Дастин проводит в нём, у него затекают ноги. Зато он аккуратно избавляется от бороды, усов и очков. снимает мешковатую одежду и остается в футболке и в джинсах. В какой-то момент он уже хочет вылезти из шкафа, в холле тихой и людей поблизости нет. Дастин даже открывает створку, но слышит вдруг шаги и спешно закрывает ее, надеясь, что никому не придет в голову идея заглянуть в платяной шкаф. «Где они?» — слышит он смутно знакомый мужской голос в гостиной. Голос этот громок и раздражен, и напоминает голос Макса Уолтера, известного музыкального продюсера, который занимается продвижением Дианы. «Репетирует внизу», с заискиванием отвечают ему, «Наверное, кто-то из подчиненных». «Кайл, проконтролируй, чтобы все было как надо. Мне нужно срочно уехать». «Чертов Мунлейд!» шипит сквозь зубы Уолтер. «Достало плясать под его дубку!» Открывается дверь, Дастин слышит шум дождя, и тут же она с шумом захлопывается. Уолтер покинул особняк. А мне надоело приседать под твою, раздражённо бросает ему вслед вмиг осмелевший Кайл. Парни, вы на втором этаже? кричит он громко. Откуда-то ему отвечают, что да, на втором, и тогда Кайл уходит к ним. Дастин понимает, что люди, оставшиеся в общежитии, разделились. Часть из них репетирует внизу, часть находится наверху. Дастин почему-то уверен, что Санни среди тех, кто репетирует, почему и сам не знает, полагается на интуицию. Он снова осторожно открывает дверку шкафа. В гостиной темно, лишь падает со второго этажа косые полосы ржавого света. Где-то вдалеке слышны мужские голоса, но Дастин не может разобрать ни слова. Он крадётся почти неслышно, чувствуя себя вором, забравшимся в чужое жилище. Адреналин в его крови зашкаливает, но голова остаётся холодной. Дастин снова в роли. На сей раз в роли Томаса из беглеца. Он тихо пересекает гостиную. проходит под подаркой и ныряет в дверь, думая, что она может вести куда-то вниз. Однако Дастин ошибается. Он попадает на кухню, которая совмещена со столовой. В огромные панорамные окна барабанит косой дождь, а прямо над крышей соседнего особняка разрывается молния. В это же время Дастин слышит шаги и, недолго думая, ныряет под стол. На кухне загорается свет, и Дастин видит две пары мужских ног в кедах. Уолтер надолго свалил. спрашивает один из обладателей Кет. «Хрен его знает. Надеюсь, вернется не скоро», отвечает второй. «Всех достал. Дурацкий сегодня денек, чертовы фанаты. Еще и эта мамаша Мунлайт приехала. Видал, у нее все время такое выражение лица, будто бы мы наложили ей кучу прямо под нос». Они открывают холодильник и что-то достают. Дастин старается не дышать, чтобы его не заметили. «Понятно, в кого пошла королева равнодушия», усмехается первый. А на тебе не раздражает? Пока мне платят такие бабки, нет, надзывается второй. Возьми ещё три банки Пепси, парни тоже просили. А ты не думал, что случится, если однажды правда раскроется? Нам перестанут платить, хмыкает его приятель. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы маленькая тайна нашей королевы равнодушия не раскрылась. Идём, чувак. Свет гаснет, они уходят, так и не заметив незваного гостя. А Дастин медленно выбирается из-под стола. Он понимает, что королева равнодушия — это Диана, но он не понимает, о каком секрете они говорили. Выждав немного, Дастин выходит из кухни, поблизости никого нет, и начинает методично обходить помещение. Он до сих пор чувствует себя вором. Только должен украсть не деньги и драгоценности, а чужой секрет. Секрет Дианы и Санни. А в том, что он у них один на двоих, Дастин теперь уверен. Студию, где репетируют музыканты, Дастин находит не сразу. И в один из моментов чуть не попадается к какому-то мужику, однако вовремя успевает спрятаться в тени. Наконец Дастин замечает обитую красной кожей дверь с окошечком и какое-то время смотрит в него, видя нескольких музыкантов с инструментами и Санни стоящую с микрофоном в руках и что-то самозабвенно поющую. Но Дастин ничего не слышит. лишь чувствует какую-то вибрацию. Репетиционная студия звука непроницаема. Чтобы услышать музыку, Дастин всё же слегка приоткрывает дверь и застывает от недоумения. Его глаза видят Санни, но поёт при этом Диана. Вернее так. Санни поёт голосом Дианы, поёт её песню довольно известную и поёт так, что по венам Дастина разгоняется ток. Это что-то невероятное. Что-то такое, от чего сердце начинает биться сильнее. Именно этот голос очаровал Дастинна много лет назад на берегу моря. Именно этот голос он слышал на вилле Moonlights, именно этот голос сводил его с ума в парке во время съёмок. Это он, он. Голос, который Дастинн полюбил прежде, чем увидел ту, которой он принадлежит. Голос, который давал ему надежду и дарил веру в себя. голос, который навсегда запечатлелся в его сердце. Дастин смотрит на Санни, которая до сих пор не замечает его так сильно она погружена в музыку, и понимает, что всё это время он обожал её голос. Не голос Дианы, а голос Санни, его Санни, его рыжей, глупой девчонки, его личного солнца, которое он потерял. Это всегда была она. Каждое мгновение была она. И не было никакой Дианы. Мысли Дастина взрываются, он начинает всё понимать. Всё ложь с самого начала. Его обманывали. Санни поёт за Диану. Вот почему при нём не пели ни та, ни другая. Moonlight просто не могла петь, а Howard не могла выдать тайну. Вот почему Санни не числится в списке сотрудников студии. Вот почему её привозят в собняк. Кровь приливает к голове Дастина, он пытается понять, как это могло случиться. Почему Диана использует Санни и почему та позволяет использовать себя? Она же не такая, она же сильная и Дастин прикрывает глаза. Это из-за денег. Санне нужны были деньги на лечение родственников. Она могла согласиться на это безумие только по этой причине. И теперь поёт за Диану, как пела за неё на вилле родителей. Этот обман начался ещё в прошлом году, и, возможно, он никогда не закончится. Санни, голос Дианы, сильный и прекрасный, но певицы считают Moonlight. Никто не знает о существовании маленькой талантливой малышки Ховард. Может быть, поэтому она и пропала, потому что ей велели спрятаться от всего мира и сидеть тихо, выполняя приказы Moonlight'ов. Дастин в бешенстве. По его улицу ходят джилваки. Пальцы сжимаются в кулаки. Он намерен получить ответы на все свои вопросы. Песня заканчивается, Санни замолкает, сжимая микрофон в руках. Ударные замирают, басы останавливаются, играет лишь обычная гитара, тихо и меланхолично. И тогда Дастин решается, открывает дверь полностью и громко с вызовом спрашивает «Что происходит?». Гитара замолкает, Санни смотрит на него и Её глаза расширяются от страха, а микрофон летит из рук прямо на пол. Что происходит? Дастин идёт прямо к ней и хватает за руку. Что происходит, чёрт побери? Санни молчит, не отводя от его лица медовых глаз. В них столько боли, что Дастину становится тяжело дышать. Эй, а ты ещё кто? Спешат к ним музыканты. Парень, ты откуда? Его хватают за плечи и пытаются оттащить от застывшей Санни, но Дастин вырывается как лев. "Нам нужно поговорить", кричит он. "Санни, я всё знаю. Я всё знаю, слышишь меня? Я не оставлю этого так". "Отпустите его", просит вдруг девушка. "Нам действительно нужно поговорить". "Ты уверена?", обеспокоенно спрашивает басист. "Кто это вообще такой? И как он попал в студию?", подхватывает ударник. «А я его знаю», — произносит вдруг изумлённый гитарист. «Ты же Дастин Лестерс, актёр!» «Точно!» — хлопает себя Пол Баударник. «Приезжал сюда вместе с Дианой!» «Нам нужно поговорить», — повторяет Санни безжизненным голосом. «Мы поговорим, и он уедет. Пожалуйста, не вызывайте охрану». «Ты уверена?» — переспрашивает один из музыкантов. «Да, пожалуйста». Она так смотрит на парней, что те неохотя уступают, хотя ничего не понимают. Они остаются в репетиционном зале тревожно переговариваясь, а Санни уводит Дастина в какую-то небольшую комнатку с диваном, обитым синей кожей, и закрывает дверь на замок. Санни знает, что Дастину всё известно, и что нет смысла что-то придумывать и объяснять. Поэтому она просто подходит к нему, касается кончиками пальцев его щеки, но тотчас отдёргивает, словно обжигается. Отходит на шаг назад и шепчет: "Прости меня". А он молчит. В этом, в её словах и его молчании, заключается их трагедия. Где-то там за окнами продолжает бушевать гроза. Дастин смотрит на меня не мигая, ничего не говоря. Он не может поверить в то, что только что увидел и услышал. И я его понимаю. А ещё я понимаю вдруг, что тоже не могу поверить в это. Я словно просыпаюсь после долгого сна. Как это получилось? Как вышло так, что я отдала Moonlight свой голос, продала мечту и растоптала себя? Я знаю ответ, но от этого мне не менее горько. В груди дырой зияет пустота. А может быть, я и сама стала пустотой? Так это ты, говорит потрясённо Дастин. Это ты поёшь за неё. Ты, Санни. Ты Это звучит как обвинение, но я не буду защищаться. Почему? только и спрашивает Дастин. Что сказать ему в ответ, я не знаю. Он всё понял, всё знает, слова излишни. На меня накатывает усталость, смывая страх, как волны на побережье песок. Почему? повторяет он с болью в голосе. Я слабо пожимаю плечами. Что я могу сказать? Не хочу лгать и жаловаться. Это мой выбор. Всё просто, мой. Дастин вдруг берёт меня за плечи и встряхивает пару раз. В его глазах гроза почище чем за окнами. Как ты могла это допустить? спрашивает он отрывисто, почти не разжимая губ. А я всё равно молчу. Какого чёрта ты сделала это с Анни Ховард? продолжает Дастин громче. Это Стерва купила твой голос, как грёбаная ведьма в русалочке. Она ведь заставила тебя, шантажировала. Ты ведь не хотела. Не хотела. И он снова встряхивает меня. Отвечай, отвечай мне, Санни. Его голос зол, но взгляд сокрушённый. Дастин хочет найти мне оправдание, но разве оно у меня есть? Хотела, шепчу я. Я сама согласилась на это. сама. Слышишь? вдруг спрашивает Дастин. Слышишь? Что? отвечаю вопросом на вопрос я. Каждый звук даётся с трудом. Дастин внезапно кладёт мою ладонь себе на грудь, туда, где бешено бьётся сердце. Слышишь, как разбиваются мои чувства, мать их? ухмыляется он зло. А я всё думал, что не так, что не совпадает. Почему я так тащусь от её голоса, ну теряю голову от тебя. Всё оказалось так просто, так нелепо. Прости, повторяю я. Давай без этого, Санни. Мне правда жаль. Ты должен уйти, прошу я, мечтая исчезнуть. Я сгораю от стыда и в то же время хочу обнять этого человека. Ты скажешь почему? кричит он внезапно, и так остервенело, будто бы я виновата в чём-то страшном. Почему? Какого дьявола ты это сделала? Ты ведь не такая. Ты не продаёшь себя, ты не продаёшь мечту. Ты не такая. Он словно уговаривает сам себя. Я не такой тебя знаю. Ты не могла, Санни, не могла. Он разочарован. Мне нужно было спасти их, тихо отвечаю я, чувствуя, как силы покидают меня. Тётю и брата. Ты ведь знаешь, Ты ведь всё раскопал. Дастин смотрит на меня в упор. Я тоже думала, что не такая, что выше всего этого. Выше людей вроде Дьяны Мунлейт, выше их денег. Но я ошибалась, Дастин. Говорю я голосом, который сама же не узнаю. Я так ошибалась. Я была слишком гордой, и я любила эту гордость в себе. Только знаешь, я подавляю желание дотронуться до него. Узнав обо всём тем утром, когда мои родные были на волосок от смерти, я поняла, гордости нет. И ничего нет, кроме желания защитить их. Отдать голос ради двух жизней без проблем. Да я бы и жизнь отдала. Одна угасающая свеча против двух горящих это хороший курс для обмена, правда? Я жду новой порции криков и упрёков, но Дастин молчит. Он вдруг медленно протягивает руку и касается моих волос. заводит за ухо выбившуюся прядь, дотрагивается до моего плеча невесомо, аккуратно, будто боясь, что его пальцы могут оставить на мне след. Его глаза блестят. Я никогда не видела, чтобы Дастин Лестерс плакал. Но сейчас по его щеке течёт слеза, за ней другая, и он пытается стереть их, а потом и вовсе закрывает лицо широкой ладонью на какое-то мгновение, не хочет, чтобы я видела его слёзы. Дастин Шепчу я, понимая, что и сама на грани. Прости меня, вдруг говорит он. За что? Прости, что не смог помочь тебе. Прости, что не узнал раньше. Прости, Санни. Малышка, прости меня, твердит он, опустив голову и плечи. Я не хотел, чтобы всё закончилось так. Не хотел, чтобы тебе было так больно. Поддавшись порыву, я обнимаю его. Приткнув лицо на его груди, молча сжимают ткань его футболки на плечах, и на моих глазах тоже появляются слёзы. В его словах слишком много боли. Ты не должен ни за что извиняться, шепчу я. Это я виновата, только я. Это мой выбор, я оставила тебя, бросила, обманула. Но я скучала по тебе каждый день. Мыслями я всегда была с тобой, я. Ты очень дорог мне, Дастин, очень. Дестин крепко прижимает меня к себе, а я, уткнувшись ему в грудь лицом, плачу, ненавидя себя за каждую слезу, но остановиться не могу. Он гладит меня по волосам, целует в висок и шепчет что-то успокаивающее, а я всё плачу и плачу. Все те слёзы, которые я сдерживала этот год, прорываются наружу, и я ничего не могу с ними поделать. Он нежно целует меня в скулы, щёки, подбородок, а потом в губы. Я чувствую солоноватый вкус собственных слёз на своих губах и отвечаю Дастине. В этом поцелуе нет страсти или огня, в нём тонна воздушной нежности, лёгкой, прозрачной, сияющей. Это поцелуй похожий на солнечный зайчик, скользящий по губам, на дуновение морского ветра, на блики на воде, невесомое и аккуратное, ласково. Моё лицо мокрое от слёз, и футболка Дастина тоже. Моя рыжая девочка, огненная малышка, тихо-тихо шепчет он. Не знаю, что ты пережила, но я знаю, что ты очень сильная. Ты сможешь выбраться из этого дерьма, и я помогу тебе, слышишь? Мне очень больно, и он это понимает. Я благодарна ему за то, что он сейчас рядом, но я также знаю, что не имею права удерживать его рядом с собой, и отстраняюсь. Ты ничем не сможешь помочь Дастин. Улыбаюсь я сквозь слёзы. У меня договор. Мунлейт оплачивает лечение моих родных, я пою за Диану. И то, что я тебе сейчас говорю об этом, уже нарушение этого договора. Никто не должен узнать правду, поэтому я отказалась в от своей прежней жизни, чтобы никто ничего не узнал, понимаешь? Мои глаза лихорадочно блестят. Я сам обо всём узнал. Ты ничего не рассказывала, ничего не нарушала. отвечает Дастин Хмурясь. И если я расскажу другим, ты ничем не нарушишь ваш договор. Меня будто пронзает копьём, отлитым из страха и обрывков ночи. Нет, хватаю я его за руки. Нет, Дастин, ты не должен говорить об этом никому и никогда. Пожалуйста. Боже, нет. Я нервным движением убираю волосы назад. Дастин, об этом нельзя говорить. Нельзя, нельзя. Это уничтожит нас всех. Я прошу тебя, молчи. Умоляю. Дастин чувствует, как дрожат мои пальцы, и его зрачки расширяются. "Санни, ты ты так и хочешь прожить всю жизнь?" спрашивает он. "Хочешь остаться безымянным голосом Дианы Мунлайт? Ты настолько свыклась с несправедливостью?" "Ты не понимаешь," говорю я, боясь снова заплакать. "Тётя и брат пострадали из-за какого-то богатого подонка, который деньгами закрыл все рты, даже полиции." Мунлайт — это все, что у меня сейчас есть. На их деньги живут мои родственники. Их деньгами покрылась страховка, которой не было. На их деньги они смогли выжить. И они помогут мне, если тот подонок попытается что-то сделать тете и брату. Я крепко сжимаю зубы, страх и ярость не отпускают меня. Я дам тебе денег, упорствует Дастин. Конечно, я не так богат, как Мунлайт, но у меня тоже есть деньги. Я получил гонорар за последний фильм. Петь за Диану это моя работа. Это мой выбор, сколько я могу повторять. Ты могла сразу прийти ко мне, и я бы тебе помог. Я бы не оставил тебя, снова повышает голос Дастин, и снова в его потемневших глазах молнии. Если бы у меня не было выбора, если бы я сама не смогла заработать, я бы пришла к тебе и ползала бы на коленях перед тобой или перед Кристианом Уилшером, до да перед кем угодно. Но я сама, понимаешь, мой голос гаснет, становится тише и глуше. Это был последний оплот моей гордости. Не гордыни, гордости, самоуважения и чувства собственного достоинства. Глупо, да, что я хотела сохранить в себе это. Я бы не бросил тебя, твердит Дастину прямо. И тебе не пришлось бы проходить через всё это. Тогда через что нам пришлось бы пройти? Поднимаю я на него глаза. Как бы мы жили, не было бы в тебе мысли, что я с тобой только ради денег, или ис чувства благодарности за спасение близких. Нет, Дастин, я не хотела надевать на тебя такие оковы, ты этого не заслужил. Какая же ты глупая, Санни Ховард. Его взгляд, словно кинжал, ранит мою душу. Ты никому не расскажешь о том, что узнал. Иначе, иначе я просто не выдержу, прошу его я. Я не давлю на жалость, сейчас я как открытая книга, честна до самого конца во всём. Для Дасти на эти слова будто пощёчина. Я понял тебя, Санни, успокаивает меня он. Понял. Должно быть, я слишком жалкая в твоих глазах, с горечью говорю я. Прости, что разочаровала. Прости, что заставила страдать. Он целует меня на прощание в лоб, задержавшись губами на пылающей коже. и уходит. Печать тайны сорвана, но я не чувствую облегчения. Я чувствую лишь безысходность и боль. Тайна моя, и впредь запомни, костёр тоже мой. На нём буду я гореть, а ты обойди стороной.